В тот момент, когда обвинитель готовился произнести вступительное слово, Дарси заметил перемену в миссис Янг. Она по-прежнему сидела прямо, но смотрела в сторону скамьи подсудимых с таким напряжением и сосредоточенностью, словно этим молчаливым взглядом могла передать узнику нечто, возможно, надежду или силу. Это длилось всего несколько секунд, но на это время для Дарси перестали существовать пышные облачения судейских, алые мантии судьи разноцветные одежды зрителей. Его околдовали эти два человека и их поглощенность друг другом. Господа присяжные, рассматриваемое дело одинаково огорчительно для всех нас. Жестокое убийство бывшим армейским офицером своего друга и товарища по оружию. Хотя многое еще остается загадкой, ведь полную правду могла бы открыть только сама жертва. Основные факты очевидны и неоспоримы, и будут представлены вам в свидетельских показаниях. Подсудимый в обществе капитана Дэнни и миссис Уикхэм выехал из Гринмен в поселке Пемберли, Дербишир, Около девяти часов вечера в пятницу, 14 октября, намереваясь лесной дорогой добраться до замка Пемберли, где миссис Уикхем собиралась заночевать и пробыть там еще какое-то время. Что до ее мужа и капитана Дэни, у них было намерение ехать в Кингзармс, в Ламптоне. Вы услышите свидетельство о ссоре между обвиняемым и капитаном Дэнни еще в гостинице, и слова, которые он произнес, выйдя из коляски и бросившись в лес. Уикхем тогда последовал за ним. Раздались выстрелы, и, видя, что муж не возвращается, обезумевшая от страха миссис Уикхем потребовала, чтобы ее везли в Пемберли, где сразу же снарядили поисковый отряд. Два свидетеля расскажут, как обнаружили труп. Этот момент живо врезался им в память. Залитый кровью обвиняемый стоял на коленях перед жертвой и дважды отчетливо произнес, что убил своего друга. Среди многого другого этот момент один из самых неясных и таинственных, а ведь он центральный в деле. Признание было, его повторили дважды и, подчеркиваю, его правильно поняли. Поисковый отряд не стал искать другого возможного убийцу. Мистер Дарси проявил осторожность, поместил Ликхема под стражу и немедленно известил мирового судью. Но, несмотря на добросовестные тщательные поиски, установить пребывание чужих людей в тот вечер в лесу не удалось. Жители лесного коттеджа, пожилая женщина, ее дочь и умирающий сын, не могли нанести удар тяжелой каменной плитой, который, как полагают, оказался роковым. Такие камни встречаются в этом лесу, и Уикхем, знакомый с местностью, знал, где их искать. «Преступление отмечено особой жестокостью. Врач скажет вам, что удар по лбу просто оглушил жертву, но за ним, когда капитан Денни, ослепший от льющейся крови, старался убежать, последовал смертельный удар. Невозможно представить себе более трусливое и подлое убийство. Капитана Денни не вернуть». Но справедливость должна восторжествовать, и я уверен, что вы, господа присяжные, без колебаний вынести вердикт виновен. А сейчас я приглашу первого свидетеля обвинения.